Глава седьмая. Мастер войны. Спускались вниз мы недолго, не дольше пару минут. Труба, в которой мы находились, разделилась пополам, и мы оказались в рукотворной пещере. Сойдя с платформы, мы осмотрелись по сторонам. Несомненно, что оказались мы на обшивке того самого корабля. Буквально в нескольких метрах от нас находился прорезанный вход внутрь. Диаметр этой пещеры, укрепленной таким же материалом, как и шахта лифта, был около 15 метров и высотой около 3-4. Возле стены находились какие-то механизмы. Скорее всего, именно при помощи этой техники и удалось пробурить и укрепить эту пещеру. Внутри было достаточно светло. Свет исходил из двух мощных ламп. Не знаю почему, но мне очень захотелось попасть внутрь этого корабля. «Тут ничего нет, Джон», — расстроенным тоном проговорил доцент. «Как это нет?» — возразил я ему в ответ. «А это древний корабль под нами. Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное? Я вот, например, точно нет. Я и обычный-то космический корабль увидел совсем недавно, а уж древний и подавно не мог видеть». «Я не знаю, я не помню», — признался парень. «Я хочу попасть внутрь. Ты со мной?» или подождешь меня тут я не хочу оставаться тут один запротестовал паренек тогда пойдем посмотрим что там есть наверху нам сейчас все равно делать нечего махнул я рукой и доцент кивнул головой в ответ соглашаясь с моим предложением мы направились к прорезанному проему подойдя к нему я заглянул внутрь вниз уходила обыкновенная приставная лестница наподобие стремянки шириной около метра Недолго думая, я повернулся спиной к проему и начал спуск вниз. Отверстие было довольно широким, не меньше трех метров в диаметре. Но это и понятно, они же запчасти отсюда вытаскивали. Спустившись вниз, я подсчитал, что от внешней обшивки до этого коридора, в котором я оказался, было около десяти метров. Интересной оказалась и структура корабля. За плотными внешними плитами обшивки находилась какая-то пористая прослойка, похожая на пчелиные соты. Скорее всего, это нужно было для увеличения прочности корпуса. За ними шли еще какие-то слои, и только потом начинались слои с коммуникациями, жилами кабелей и тому подобным. Я крикнул доценту, чтобы он спускался ко мне. Если бы у него была активирована нейросеть, то мы могли бы общаться через канал связи или посредством систем скафандра, но, к сожалению, это было невозможно. Подождав товарища, я начал рассматривать коридор, в котором оказался. Я ожидал, что тут будет темно, но на этом корабле присутствовало освещение. Оно исходило от стен и потолка. В них располагались производящие неяркий свет панели. Они были расположены на расстоянии примерно двух метров друг от друга. Не все они работали, но нам хватало и этого. Свечение было слабым, но этого было достаточно для того, чтобы видеть и ориентироваться в пространстве. Высота потолков была на уровне двух с половиной метров. Значит, существа, которые летали на этом корабле, были, по крайней мере, не маленького роста. Метров через десять нам встретилась первая дверь. На переборке рядом с ней была панель с рисунком в виде четырехлапой ладони с длинными пальцами. Вот и первое отличие от нас. Дверь была вскрыта, и я осторожно заглянул внутрь. Скорее всего, это было первое помещение, в которое попали исследователи. По моему мнению, искать здесь что-либо было бессмысленно. Так и оказалось. Внутри все было раскорочено. На остатках каких-то конструкций были видны следы срезов, точно таких же, как и на деталях, которые мы видели в домиках. Как-то по-варварски они все это дело исследовали. Задумчиво проговорил я, никому особо не обращаясь. И мы пошли дальше. По коридору начали попадаться такие же вскрытые двери, и везде мы встречали одно и то же. К сожалению, никаких припасов тут не было. Да и, скорее всего, мы их тут не найдем. А еще метров через тридцать в одной из комнат мы обнаружили сразу три трупа. Они были одеты не в боевые скафандры, а в другие, больше похожие на костюмы химической защиты. По крайней мере, у меня возникли такие ассоциации. С этих трупов добыть ничего не удалось, кроме того, что я понял, что здесь произошло что-то непонятное. Эти горе-исследователи допустили какую-то фатальную ошибку. А зная их тягу к вырезанию всего и вся, это было неудивительно. Мы обследовали уже около 80 метров этого длинного коридора, а ему конца и края не видно. Нет, конечно, он рано или поздно должен закончиться. Каждые 30 метров попадались скрытые двери между отсеками, и заглянув за следующую, я увидел, что этот отрезок последний. Зайдя за дверь, я осторожно двинулся дальше. Крайняя вскрытая дверь вывела нас в другой коридор, и в первом же помещении мы опять встретили труп в костюме химической защиты. Здесь уже стояли какие-то агрегаты, и не было никакого следов вандализма. Мы вернулись в коридор и осторожно двинулись дальше. Внезапно я ощутил давно забытое чувство. Ощущение смертельной опасности, словно бич ударило по нервам. Такое уже бывало со мной раньше, после того, как я попал в район боевых действий. Тогда я назвал это чуйкой, и она не раз мне спасала жизнь. Уже потом, после ранения, даже когда я вновь вернулся к службе, я понял, что больше не ощущаю этого. И вот опять. В данный момент я почувствовал опасность и настороженно осмотрелся. Что-то не понравилось мне в облике паренька, который шел за мной следом. Его прежде живое лицо словно окаменело, а взгляд уставился в одну точку. «Доцент, что с тобой?» Окликнул я его, но на его лице не дрогнул ни один мускул. «Эй, парень!» Я сделал шаг назад и встряхнул его за плечо, но и это не привело ни к какому результату. «Да черт возьми, что тут происходит?» Прорычал я, и вдруг перед моими глазами все поплыло. Я попытался активировать шлем скафандра, но у меня ничего не получалось. Я осознавал себя, но абсолютно не мог контролировать собственное тело. Даже к нейросети обратиться сейчас я не смог, хоть и увидел в уголке мигающим красным символ сообщения. Я изо всех сил старался бороться с этим, но у меня ничего не вышло. Мои ноги сами собой сделали шаг вперед. Словно марионетка, я пошел глубь отсека. На меня накатила паника. Словно птица в клетке я бился внутри собственного разума, но все было безрезультатно. Я мог лишь безучастно наблюдать за тем, как мое тело куда-то идет. Вот мы прошли несколько вскрытых дверей. Повернув, вошли в еще одни. Этот отсек оказался больше, чем те, которые я видел прежде на этом корабле. В центре помещения находился постамент, на котором было какое-то сооружение. Весь постамент был окружен светящимися, словно прутья решетки, лучами. На конструкции находилось тело какого-то монстра. Ничего гуманоидного в нем не было. Какое-то существо, отдаленно напоминающее каракатицу. Только у этого были глаза, и было их много. Не знаю, как на той стороне, где меня не видно, но на меня сейчас смотрело десятка-два зрачков этой твари. К телу монстра были подведены какие-то провода и шланги. Сколько у него щупалец, сосчитать я не мог. Да и, честно говоря, не пытался. Меня сейчас интересовало совсем другое. Как вырваться из этой ловушки? То, что именно это существо поймало нас, не вызывало у меня никаких сомнений. Видимо, не зря его держали в этой клетке. Это какой-то долбанный телепат или что-то в этом роде. В моих руках сейчас было оружие, но мне бы на секундочку вернуть контроль, я бы расплескал его мозги по всей этой комнате. Я начал бороться. Всеми фибрами своей души я твердил одну и ту же фразу. «Я...» «Хозяин этого тела! Я хозяин этого тела!» Существо не предпринимало никаких действий. Просто смотрело на стоящих перед ним, словно два столпа, тела. А я все твердил и твердил. И вот после не помню уже какого повторения, я внезапно услышал у себя в голове голос. «Тут ты не прав, человек!» «Сейчас я твой хозяин». «А ты кто такой?» прорычал я. «И какого хрена тебе от нас нужно?» «Я мастер войны», прогудела в моей голове. «Мое имя Кааль-Уль-Маару». «Ну и ты себе выбрал», огрызнулся я в ответ. «Я его не выбирал. Им нарек меня альфа-гнездовья». Мне насрать, кто тебя чем нарек. Что тебе от нас нужно? Уже почти ничего. Моя нервная структура практически разрушена. Те, кто был до вас, повредили систему безопасности, когда я был в стазисе. Ну а мы-то тут при чем? Мы вообще случайно сюда попали. Это я уже знаю. Я прочитал ваш разум, и я решил, что вы можете мне помочь. И каким же это образом? «Ты хочешь выбраться из этой клетки?» — поинтересовался я. «Меня это не спасет. Мне осталось очень немного. Но я не хочу уходить просто так в небытие. Я хочу, чтобы ты передал кое-что моему народу, если когда-нибудь повстречаешь моих собратьев». «Да я в космосе без году неделя. Я никогда не слышал, чтобы где-то были похожие на тебя». Попытался я откреститься от сомнительного задания. — Ты хоть понимаешь, что этот корабль пролежал тут, возможно, сто тысяч лет? — Я это знаю, и вполне возможно, наших миров уже нет на картах звездных путей. Но пустота безгранична, и, возможно, однажды ты встретишь моих собратьев, и тогда ты передашь им послание. — А зачем мне это нужно? Ты взял нас в плен. А потом просишь о помощи. Ты вообще в своем уме? Я все просчитал. И у меня есть способ оплатить твою услугу. Интересно, какой? Ехидно поинтересовался я. Я дам тебе семя зародыш своего посредника. Во мне ему все равно не выжить, а тебе он сможет принести пользу. Что значит посредника? «О чем ты вообще говоришь?» — не понял я сути предложения. «Посредник — это нейросимбионт, позволяющий развивать пси составляющие твоей сущности. Это друг и советник. Это часть тебя. Он созрел, но он погибает. Тысячу циклов мой посредник выращивал его, и я не хочу, чтобы его труды пропали даром», объяснил голос монстра. То есть ты хочешь засунуть в меня какую-то инопланетную хреновину? Решил уточнить я. Посредник не хреновина. Посредник это дар. Дар старших первых среди звезд нашему виду. Ты в моего товарища хочешь эту штуку засунуть? Твой товарищ не подойдет. Он из другой касты. Возразил инопланетянин. Из какой такой касты? «Чем он отличается от меня?» Совсем запутался я. «Ты воин, а он правитель». «Да ладно! Да он же ни хрена не помнит, какой он правитель!» «Его память искусственно заблокирована, но я могу снять эту блокировку». «А я, значит, воин?» «Да, Евгений Соловьев, ты воин, ты такой же, как я, и мой посредник». Хочет, чтобы его отпрыск служил тебе, настоящему воину. Выбора у меня, разумеется, нет, — поинтересовался я. Выбор есть всегда. Но я видел тебя и всю твою прежнюю жизнь. Видел вариативность твоих выборов. Такое понятие, как честь, тебе знакомо. Ты знаешь, что такое последние почести павшему воину. Мои циклы сочтены, и сейчас я требую оказать мне подобные почести. Я верю, что ты не откажешь. Я слушал и понимал это древнее существо. Я пытался внутренне возразить его словам, но не мог. Он был прав. Я не раз хоронил своих боевых товарищей, прощался с ними. Когда они умирали у меня на руках, исполнял их последние просьбы. Я не чувствовал к этому существу, несмотря на его отталкивающий внешний вид, абсолютно никакого негатива. Это было странно. Мы перекинулись с ним всего несколькими фразами, а я почему-то зауважал его. «Как ты говоришь, тебя зовут?» — переспросил я. Каль уль «Послушай, Каль, а за что тебя в эту клетку посадили?» «Во время нашей звездной экспансии...» После того, как мы вышли в космос, мы решили осваивать новые планеты. На своем пути мы встретили других разумных. Мы подружились. Потом встретили других. Они не были похожи на нас. Они имели всего четыре конечности и один головной отросток. Случился первый контакт, и они испугались. Началась война. Так я стал мастером войны». 273 цикла шли кровопролитные бои, и однажды мы проиграли. Я был взят в плен и заточен в это узилище. Враг оказался хитер и коварен. Меня погрузили в стазис. Что произошло дальше, мне неведомо, но, судя по всему, этот корабль потерпел крушение, а спустя тысячи циклов... Его нашли эти странные гуманоиды с черной кожей. «Евгений, мое время истекает. Прошу тебя оказать мне чести и принять семя моего посредника». «Это точно мне не повредит?» — уточнил я неуверенным голосом. «Посредник не может навредить своему хозяину». «Давай своего посредника. Только знаешь что? Ты сказал, что у доцента заблокирована память». «Ты правда можешь ее разблокировать?» «Его зовут не Доцент, а Фариал, и я могу это сделать», — подтвердил Кааль. «Тогда я готов. Делай». Подтвердил я, и мои ноги сами собой сделали два шага вперед, вплотную приблизившись к светящейся решетке. Расстояние между прутьями было порядка 25 сантиметров, и моя рука, даже в скафандре, спокойно проникла между ними. Одно из щупалец поднялось на уровень глаз инопланетной каракатицы и скрылось куда-то внутрь тела пришельца. Через три секунды оно вылезло и протянулось к моей руке. Она раскрылась ладонью вверх, и щупальце легло на нее. Когда конечность каля поднялась, я заметил на своей ладони небольшой розовый шарик. Моя рука сжалась в кулак и покинула клетку. Пальцы левой руки взяли этот шарик и поднесли к основанию черепа. Неприятных ощущений я не почувствовал. Пальцы вдавили шарик в кожу, и он, видимо, сам как-то там закрепился, потому что, когда моя рука вновь оказалась в поле моего зрения, шарика в ней уже не было. «Благодарю тебя, воин. Это смелый поступок. Он достоин уважения». «Тогда, может быть, ты меня уже отпустишь?» — поинтересовался я. — А я тебя уже и не держу, — возразил голос. — Просто по-другому мы не смогли бы общаться. Я с удивлением отметил, что он мне не соврал. Я действительно вновь ощутил, что я хозяин собственного тела. Я тут же пощупал основание шеи и не смог найти там никаких следов этого розового шарика. — Так, а почему я не чувствую этого посредника? — Задал я самый интересующий меня в данный момент вопрос. Ему нужно время для того, чтобы прорасти и развиться. «И сколько времени на это уйдет?» — поинтересовался я. «Твой вид мне не знаком, и спрогнозировать это я не могу. У меня ушло пять циклов на первый контакт с посредником. Кстати, у тебя очень интересная нейроструктура внутри головного отростка». Это ты про нейросеть, что ли? Что такое нейросеть, я точно не знаю. Твои знания на этот счет весьма скудны. Структура в твоей голове способна воспринимать информацию. Мы использовали для этого посредников. У тебя же какое-то комбинированное биотехнологическое устройство. Мои возможности очень ограничены, и я не могу оценить его потенциал. Но у меня есть для тебя еще один подарок. Ты хорошо воевал. Я видел твою войну. Это красиво. Но также я видел, что сейчас ты в сложном положении. Моих сил не хватит на то, чтобы сделать много компиляров. Но кое на что я еще способен. Не бойся, это может быть слегка неприятно. Расслабься. Я хочу передать тебе некоторые свои навыки. Не успел я ничего возразить, как моя голова буквально взорвалась от боли. Если это неприятно, то что же тогда больно? Словно тысячи гвоздей одновременно вбили мне в голову, и перед моими глазами начали проноситься стремительные образы. Вот я веду бой в гигантском костюме, управляя им силой разума и при помощи щупалец. Вот я лечу в каком-то небольшом корабле. Преследуя кого-то. Вот веду стрельбу из какой-то монструозной пушки. Вот еще что-то совсем непонятное пронеслось. Внезапно боль прекратилась, и мельтешение перед глазами пропало. Контроль над телом вновь вернулся ко мне, и я упал на колени. Меня замутило и тут же вырвало. — Ты... Э, ты... Э, что творишь? — просипел я. Не успел я отдышаться, как опять услышал голос. Вот теперь все. Тембр голоса Кааля изменился. Если раньше он был достаточно бодрым, то сейчас он явно затухал. Прошу тебя о последней услуге. Я должен погибнуть как воин, а не как пленник. Сделай это, воин, Евгений Соловьев. И я, мастер войны кааль Ульмару. Смогу улететь к звездам, к своим погибшим собратьям. — Послушай, Коаля, ты уверен, что ничего нельзя сделать? Может быть, можно как-то тебе помочь? — Нейроструктура практически разрушена. Токсин слишком коварен. Мне нечем помочь. Будь достойным моего дара. Поторопись. Голос становился все тише и тише. Я глубоко вздохнул и, наклонившись, поднял с пола выпавшее из моих рук оружие, навел ствол на голову пришельца и прошептал. — Мастер войны, прощай. Кем бы ты ни был, надеюсь, я все сделал правильно. Найди своих собратьев. Красивые слова. Послышалось в голове за мгновение до того, как я нажал на спуск. Плазменный заряд пробил широкое отверстие в голове пришельца. Его тело еще несколько мгновений было живым, а потом глаза заволокло мутью, он весь опал, щупальца бессильно повисли. В эту же секунду очнулся доцент. Он непонимающим взглядом оглядел все вокруг и недоуменно спросил. — Где я? Что происходит? — Где были, там и остались. Ты мне лучше скажи. Что ты вспомнил? «Я не знаю», — растерянно пробормотал он, наморщив лоб. «Ну, зовут-то тебя как?» «Меня зовут Фариал Ансирайтис», — проговорил парень, и с каждым его словом в нем как будто бы просыпался другой человек. В его голосе появлялась твердость, которой до этого не было видно. «Вот видишь, уже имя вспомнил. Значит, все было не зря», — хлопнул я его по плечу, подбадривая. «Джон, не знаю, как это получилось, но я вспомнил все, и нам с тобой надо серьезно поговорить». «Вот даже как! Ну давай поговорим, расскажешь хоть, кто ты такой на самом деле», — согласился я. «В этом и проблема, Джон. Я Фариал Ансирайтис, наследный принц Империи Аратан». «Да ну, натуральный принц! И какого хрена ты делаешь тут вместе со мной?» Я летел к на обследование. На наш корабль было совершено нападение. Меня взяли в плен. Когда очнулся, уже не помнил ничего. Видимо, каким-то образом мне провели ментоблокировку. Ты понимаешь, что это значит? Честно говоря, не очень, признался я. Кто-то посмел напасть на члена императорской семьи. И этого кого-то необходимо найти и покарать, вскричал парень. «Постой, постой, дружок. Для начала вспомни, как мы тут оказались и где мы находимся. Мы на другой планете. Летать на боте ты не умеешь, как и я. Базы знаний для управления этой штукой мы не нашли. Давай придумывать планы последовательно, а потом уже осуществлять их. Сначала нам надо выбраться с этой планеты, а потом думать о том, как тебе вернуться назад». «Если ты самый настоящий принц, то тебя должны были охранять, как зеницу ока. Но почему-то не смогли этого сделать. Знаешь, судя по моему опыту, тут не обошлось без предательства. Осадил я не в меру ретивого принца». «Ты прав, Джон. Во всем прав. Твоя критика уместна». «А что это за существо?» — кивнул он на мертвого Кааля. «Никогда прежде ничего подобного я не видел». А я в свое время изучал немало ксеносов. И зачем ты его убил? Он же вроде в клетке». Он умирал и попросил прикончить его. Честно рассказал я, не вдаваясь в подробности. Фариал недоверчиво посмотрел на меня, но ничего не ответил. «Плевать, пусть думает, что хочет. А мне надо думать, что делать дальше. Если это была клетка, то искать тут что-то интересное было бессмысленно». Я вышел из коридора и начал осматривать все помещения, но в них ничего интересного не было. Проход вглубь корабля оказался заблокирован переборкой, которая отличалась от тех, которые я видел прежде. Во-первых, она была явно мощнее, я несколько раз ударил по ней кулаком и понял, что так просто прорубиться сквозь нее не получится. Во-вторых, использовать оружие, чтобы прорубить проход я передумал после первого же выстрела. Он не смог пробить эту переборку, а только оставил в ней небольшую красноватую вмятину. Я не знаю, сколько запаса энергии в этом штурмовом комплексе, и мне не хочется остаться совсем без оружия, к тому же не добившись никакого результата. Пришлось возвращаться назад в надежде на то, что эта стая гиена собак, не дождавшись нас, ушла. Тогда будет возможность добежать до домика, в котором хранились сухие пайки». Добравшись до лестницы, мы по очереди поднялись по ней и оказались около лифта, загрузились в него и поднялись наверх. Снаружи тоже было тихо, но я не обольщался. В прошлые разы эти звери тоже не издавали ни звука, молча поджидая нас. Вытащив из двери второй штурмовой комплекс, я протянул его Фариалу, хоть нормальное имя появилось. Да и после возвращения памяти он стал вести себя гораздо уверенней. Шутка ли? Самый настоящий принц. Наверняка родился золотой ложкой в жопе. Однако ничего, держится молодцом. Фарел, значит так, слушай сюда. Сейчас попробуем выйти наружу, и если эти твари там, будем прорываться с боем к тому домику, где есть сухие пайки. Ты помнишь его? Шепотом начал я его инструктировать. Конечно помню. Не считай меня за идиота. Также Шопотом шепотом огрызнулся парень. «С пушкой ты хоть справишься?» «Не переживай, справлюсь. Как по мне, клинок, конечно, лучше, все-таки я с ним упражнялся гораздо больше, но и на стрельбище бывал. Именно с этого не стрелял, но этот тип оружия мне знаком». «А ты полон сюрпризов, парень!» «Готов?» — хмыкнул я. «Готов!» — подтвердил принц, и я распахнул дверь наружу. Сразу за дверью никого не оказалось. Я напряженно начал осматривать окрестности, водя стволом штурмового комплекса из стороны в сторону. «Неужели стая ушла? Может быть, они почуяли какую-нибудь другую дичь?» Не теряя времени зря, мы направились напрямик к домику, который стал нам первым убежищем в этом поселке. Однако стая оказалась не так проста. Как только мы немного отошли от двери, они появились. Видимо, прятались за домиком, а сейчас решили напасть. Какие-то все-таки хитрые твари. «Беги к нашему домику!» — скомандовал я. «Оттуда меня прикроешь!» Затем развернулся и открыл огонь по подбегающим животным. Удивительно, но в этот раз каждый мой выстрел достигал цели. Я все быстрее и быстрее увеличивал темп стрельбы. Если бы это оружие было способно стрелять очередями, я бы положил всех. Когда до ближайших собак оказалось не больше трех метров, Я развернулся и побежал вслед за принцем. Он уже добежал до дверей, рванул их на себя, а затем заскочил внутрь и уже из дверного проема открыл огонь по бегущим позади меня псам. Надо отдать ему должное. Получалось у него неплохо. Не каждый его выстрел был таким результативным, как у меня, однако я то и дело слышал взвизгивание за своей спиной. Добежав до двери, я резко развернулся и открыл огонь. От стаи осталось всего треть. Но они упорно продолжали бежать в нашу сторону. «Джон, в укрытие!» Услышал я в спину крик парня и тут же рванул в домик. Фариал захлопнул дверь и закрыл замок. В дверь несколько раз глухо ударило. Видимо, в нее врезались самые нетерпеливые псины. Мы деактивировали шлемы и, не сговариваясь, отправились к ящику с сухими пайками. Необходимо было утолить жажду и голод. Раскрыв паёк, я первым делом проглотил половину напитка, хотя было не очень удобно, а уже после этого съел питательную массу. «А ты неплохо стреляешь, парень!» — похвалил я Фариала. «Не так хорошо, как ты, Джон. Мы почти всех их уничтожили. Как думаешь, это их успокоит?» «Боюсь, что нет. Как правило, бешеных тварей успокоить может только пуля и два метра земли сверху». Сейчас немного передохнем, а потом прикончим этих шавок. Осталось их там немного. В два ствола мы их за пару вылазок добьем. Посидев полчасика возле закрытых дверей, мы совершили первый выход и опять эти хитрые твари решили спрятаться. Пришлось мне выманивать их на себя, пока принц стрелял в них от дверей. Я сделал небольшой круг и вернулся обратно. Последние пять животин мы прикончили в наглую, выйдя им навстречу. Все было кончено. Вечер начинал клониться к закату, а у нас по поселку была разбросана куча трупов этих собак. Не надо быть крутым предсказателем, чтобы понимать, что этой ночью сюда слетятся все любители падали, и завтра мы рискуем нарваться в поселке на совсем других тварей. Поэтому нам пришлось поработать, засучив рукава. Мы начали стаскивать трупы в один из пустых домиков. Сначала я хотел таскать их в лес, но когда оценил этот квест, то понял, что задолбаюсь в усмерть делать это один, потому что Фариал полностью не мог пользоваться ни нейросетью, ни функциями скафандра. Оставив ему таскать тварей поменьше, я начал таскать самых тяжелых, ухватив их за задние ноги. Уже когда тащил последнюю, самую здоровую тварь, Мне в голову вдруг пришла шальная мысль. А почему бы и нет? Почему бы не попробовать мясо этих гиенособак? А что, все-таки трофей почти охотничий. Питательная масса из пайков, конечно, хорошо, но желудок требует чего-то более существенного. Я снял с пояса трофейный нож, который я прихватил с одного из тел, и разрезал кожу вокруг ноги. Потом стянул ее одним рывком, отрезав целиком заднюю ногу и убрав тушу в домик. Закрыл дверь и направился к месту нашей ночевки. К сожалению, сегодня порадовать себя свежаниной не получится. Солнце уже практически село и стремительно начинало темнеть. Пора бы закрываться на ночь, не будешь же полить костер ночью, когда неизвестно кто может заглянуть на огонек. Да и с мясом ничего не должно было за это время случиться. Займемся им утром. Ночь прошла спокойно, и мы, несмотря на дежурство, неплохо выспались. Утром же я с Фариалом направился в лес. Он недоумевал, что же мне там понадобилось. Но я не спешил вводить его в курс дела. Пусть сначала поработает. Мы нашли подходящее бревно, а я нарезал тонких ровных прутиков, на которые можно было нанизать мясо. Вдвоем мы потащили будущие дрова для нашего костра в центр лагеря. Там при помощи железной дубины, как смогли, поломали их. А после этого я несколько раз выстрелил в сложенные домиком дрова из штурмового комплекса. Плазменный заряд поджег дрова, и пока они прогорали, я сделал из прутиков шампуры и острым, как бритва, ножом нарезал мясо на порционные кусочки. Понюхав его, я не ощутил какого-то особого резкого запаха. Мясо как мясо. но ну, может быть, присутствует что-то специфическое но не думаю, что это сильно повлияет на съедобность. Насадив на деревянные шпажки кусочки мяса, я вернулся к костру, который уже успел практически прогореть. Немного разворошил угли и принялся готовить шашлык. К сожалению, никаких специй или соли у нас не было. Придется есть жареное мясо в чистом виде. «Джон, что ты делаешь? Позволь мне у тебя спросить?» Задал, наконец, принц, мучащий его вопрос. «Это, братишка, называется шашлык, жареное на углях мясо». «Ты что, собираешься это есть?» Удивленно вытаращив на меня глаза, спросил принц. «Ну, вообще-то, хотелось бы. Ты что, шашлыка никогда не ел?» Я всю жизнь провел во дворце, и, поверь мне, подобными кулинарными изысками там не занимались. Но «Ну, ничего себе, как ты заговорил! Ничего, голод не тетка!» «Надо есть все, что дают, и все, что съедобно!» «Потерпи, мне самому интересно, что у меня получится!» Отмахнулся я от него. Дождавшись, когда мясо покроется румяной корочкой, я снял один кусочек со шпажки и отправил его в рот. «Ну что вам сказать?» «Ожидал я лучшего!» Мясо, конечно, было съедобное, но было оно жестким, как подметка солдатского сапога. «Ну что, как оно?» Спросил принц, увидев мой скептический взгляд. «Есть можно, но жесткое, как вся моя жизнь», — честно признался я. Передав одну шпажку парню, я увидел, как принц безуспешно пытается справиться с первым кусочком мяса, которое никак не хотело разжевываться. Тогда я решил нарезать его на тонкие пластины и в таком виде проглотить. Я думаю, мой организм сможет переварить их. Мелко нарубив кусочки мяса, я попробовал, и так было действительно проще. Но у меня возникла еще одна гениальная идея. Я притащил упаковку пайка и, разогрев его, высыпал в массу кусочки мяса. Вот теперь это можно было спокойно проглотить. «Пожалуй, Джон, я откажусь от этого блюда. Мне и пайки хватит», – сказал принц и протянул мне веточку с мясом. «Наше дело предложить, ваше дело отказаться», — сказал я, забирая мясо.